«Заглянул Петров. Что вы там смеялись?» «Да не мы, а этот карлик Волков. Ему палец, покажи, ржет. Мне уже перед людьми неудобно». «Понятно». Миша сел на диван. Усталые. я. Все, бумаги пишу. Уже в глазах рябит. Ты посчитай. У меня сорок глухарей. Если в каждое дело хотя бы по две справки сунуть, получается восемьдесят страниц. Так роман можно написать». А ты как волков делай. Этот хохотун и сделал куклы творит, лишь бы потолще были. Все равно их никто не считает. А где бумаги столько взять чистой? А кто тебе сказал, что он туда чистую пихает? У него жена в метро работает. Вот он и таскает домой всякие плакатики, правила пользования метрополитеном, а он их в дело вшивает. Оригинал. «Надо будет тоже что-нибудь такое раздобыть. Поговорю с женой, она в роддоме работает, может, памятку молодой матери принесет. Тоже неплохо. Главное, творческий подход». «А ты-то о чем горюешь?» «Да все с Воробьем не могу разобраться, там нехорошая картина выплывает. Эта убитая мадам занималась непотребными вещами, заменяла лекарства с содержанием наркотиков на обычный димедрол и колола старухам». «Ну и что?» Это вовсе не говорит о том, что воробей не мог ее задушить. А, извини меня, лекарство, думаю, ни одна она заменяет. Это все верно, но у нее есть подружка, некая Малинина Рита, которая накануне убийства Ковалевской резко исчезает с горизонта, никому ничего не объясняя. Да брось ты! Может, хахля нашла, а ты сразу начинаешь версии творить. Кивинов пощелкал ручкой. И все же я бы очень хотел встретиться с этим хахалем. Я знаю Воробья. У него кишка тонка, человека убить. А что, есть намётки на этого Малининского дружка? Только имя, и то неточное. То ли Артур, то ли Альберт, и больше ничего. Да, трудновато. Нет, если постараться, то найти можно всегда, только знать бы, что не пустышка. А я вам помню... Команду вычислил. Никаких зацепок. Мужика ограбили в квартире. Все в масках. Попробуй найди. А потерпевшие, когда его архаровцы эти вязали, возьми да цапни одного за палец. Больно до крови. Я и смекнул, что пальчик-то загноится, и товарищ в маске придет в травмпункт. Но уже без маски. Отстучал телетайп на весь город, что если... Куда поступит телефонограмма из травмпункта? О ранениях пальцев срочненько дать нам знать. И точно ведь потащился этот клоун в травму. Пальчик заболел у мальчонки. Нам сообщили, мы его и хапнули. А дома вещички нашли. Ты тогда болел. Я к чему это? Что, может быть, и в твоем варианте зацепочка есть? А Главное, прямолинейно, схематично не думать. Попробуй... откуда-нибудь сбоку подлезть. Легко сказать. Альберт, Артур и все. А может, не все. А вот прикинь-ка. Инга сидела на диване. Альберт, не снимая пальто, стоял перед ней. Альбертик, ну что же это такое, а? Прости меня, Боже. да о чем я? Я не виноват, а правда. Все так неожиданно. У меня живот до сих пор не проходит. Ты запомнила его? Нет, темно было. Инга вытерла платочком глаза и поплотнее завернулась в накинутый на плечи халат. Да, весело. Ты очень подвела меня. Хуже всего, что у меня сейчас нет денег, а возвращать их надо, иначе мне вилы. Мало того, за то, что я вовремя их не отдал, мне врубили счетчик. Знаешь... «Что это такое?» «Примерно. А я не примерно. И как-то не хочется из-за этих денег голову терять. В прямом смысле». «Альберт, что же делать?» Альберт достал пачку сигарет и закурил. Затем внимательным взглядом посмотрел на Инку. «А может, не так все было, девочка?» Инка вздрогнула. «Господи, да не нужны мне эти деньги. Зачем?» Альберт продолжал смотреть на Инку. «Хорошо. Деньги надо вернуть, но пока я не знаю как. Кое-что я смогу продать».